Портал «Фантаскоп» представляет «Зеленые пришельцы среди нас». Автор Андрей Рябаконь. Читает Олег Шубин. Сразу оговоримся, что речь пойдет не о зеленых человечках из летающих тарелок. Сегодня всем известно, что НЛО собирают обычные квалифицированные работяги, давшие подписку о неразглашении на тракторных заводах США и, может быть, России, а также в других местах об электромагнитных завихрениях, импульсах и прочем. Смотри «Комсомольскую правду» в Украине, номер 153, дробь 34. Увы, мы не об этом. Но тема косвенно задевает наши обычные тарелки. Точнее, то, что на них попадает при хорошем урожае. А если урожай плохой? В чем дело? Глобальное потепление? Засуха? Сорняки на полях заели? вот об этом и поговорим. И еще о том, что великая богиня Флора, будь это в ее силах, возопила бы, воздев руки к небу и требуя от Зевса громовержца срочного принятия крутых мер в соответствии с действующим законодательством, а иначе... Флора почти гибнет, или, по крайней мере, сильно меняется. И это всем нам, как говорится, выходит боком. Зеленые пришельцы, о которых раньше и не слыхивали, сегодня наводнили нашу землю. Оккупацию полей и огородов, пустырей и заброшенных строек начала в свое время весьма крупная циклохена, синоним ива дурнишника-листная. Но к известному дереву этот травянистый сорняк не имеет ни малейшего отношения. Ее циклохену часто и ошибочно называют амброзией. Затем эстафету подхватила амброзия полынно-листная с ажурными листочками. Ее пыльца вызывает сильнейшую аллергию у детей и взрослых, значительно более сильную, чем пыльца циклохены. В период массового цветения амброзии люди зачастую вынуждены фактически оставлять дома и семьями выезжать за пределы региона, пораженного источниками аллергии. Кроме них, в бой вступили прилипающие к одежде и рукам гринделия ее желтые соцветия поначалу вызывали у отдельных граждан умиление и даже иногда желание разводить в качестве декоративного растения мелколепестник канадский и десятки других видов уже по названию мелколепестника видно что такие подарочки нам делала в основном северная америка впрочем и европа ей в свое время кое что подкинула семена подорожника названного индейцами след белого человека Разносились с обувью, вцеплялись в грязь, налипающую на колеса повозок, что тянулись на дикий запад, влекомые алчностью переселенцев. Если хотите, это часть цены, которую уплатила Европа, начиная завоевание американских просторов. Конечно, есть и азиатские сорняки, но американские агрессоры уверенно занимают первые строчки хит-парадов под симпатичной внешней амброзией уже стонет юг и юго восток украины не правда ли шарм и красота обманчивы согласитесь так бывает часто не только в политике и биологии а сорняк год за годом захватывает все новое и новое пространство двигаясь на север и не только с грузами и транспортом основными артериями экспансии являются так называемые трансценотические, от слов цино и биоценоз совокупность организмов, населяющих участок суши и или водоема, или миграционные коридоры, преимущественно железные дороги. Импортные сорняки, шагая по щебню и песку, агрессивно вытесняют, спускаясь с насыпи, местную устоявшуюся флору. Пришельцы более устойчивы к засухе и прочим не гораздам. Железнодорожные насыпи являются собой своеобразную экологическую нишу где жесткие условия существования на каменистом загрязненном субстрате сочетаются с почти полным отсутствием конкуренции со стороны местных видов обусловленной например недостатком влаги в климатических условиях украины и части россии преобладающие направление расселения подобных чужих сорняков адвентивных растений северное за счет этого происходит постепенное изменение региональных флор которые утрачивают, образно говоря, свои национальные особенности, свое лицо. А сельхозугодья наполняются более устойчивыми сорняками. Более редкие представители постепенно вымирают, мало ей бедной флоре прямого истребления человеком, и коренным образом меняется облик растительности. Такое вымирание давно уже наблюдается в Западной Европе, где местные сорняки вот-вот попадут в подобие «Красной книги». Если бы наши врачи, агрономы и биологи, жившие в девятнадцатом веке, вместе с Гербертом Уэллсом и Жюль Верном перенеслись на машине времени в наше сегодня, они без сомнения испытали бы нервные потрясения по многим поводам. Ужаснулись бы картине, открывшейся перед их взором. Помните «Войну миров» и другие произведения Уэллса? «Зеленые чужаки заполонили поля и сады, огороды и пустыри», даже обочины дорог и дворы, все, до чего смогли дотянуться, ломая сопротивление противника. Впрочем, насколько правильно проводилось сопротивление, отдельный вопрос для отдельной статьи. Катастрофа для флоры? Возможно. Катастрофа для людей? Отчасти. Дело не только в аллергических заболеваниях, как вы понимаете. Амброзия, например, представляет собой бездушную машину, Живой насос, выкачивающий влагу из почвы в несколько раз активнее, чем тот же подсолнечник и привычные местные сорняки, марь или беда, которые, кстати, раньше использовались в народе как лекарственные растения и даже в качестве пищевых в голодные годы. Не дай бог подобному повториться. Карл Линней, нарекая ажурной растенице, привезенной кем-то из Америки амброзией, имел в виду пищу богов, Соцветия корзинки напомнили великому ученому о чаше с божественным нектаром. Мог ли он предвидеть, не будучи писателем-фантастом, что в будущем травка станет злостным врагом человечества, захватывая мировое пространство и, образно говоря, отнимая у страждущего кружку с водой? Фактически, если смотреть конечный результат, у нас с вами, у нашей пшеницы, которая страстно хочет стать хлебом для наших детей, у подсолнечника, мечтающего превратиться в масло для салата или попасть к вам на сковородку, а также у томатов, огурцов и картофеля, тоже стремящихся всей душой, кто в салат, кто на сковородку. Все в этом мире связано, все цепляется одно за другое, и такие интересные цепочки получаются, что если потянешь, уже и не рад. Вспоминается рассказ, где ученые переносятся на миллионы лет назад, чуть ли не в эпоху динозавров, и ловит бабочку, чем нарушает весь ход эволюции на планете. И, вернувшись домой, застает безлюдную пустыню, чужой пейзаж. Все привычное исчезло. Конец всему, что дорого и любо. Сорняки-пришельцы, забивая посевы культурных растений, способны свести к нулю будущий урожай зерновых и овощей. И зернобобовых культур, как принято было говорить в сводках. Жаль, не все владельцы земельных угодий понимают это. А если и понимают, то не в силах изменить ситуацию в сельском хозяйстве, находящемся, по словам компетентных людей, на грани кризиса. Без денег и вручную, пропалывая отдельные делянки, тут положение не выправить. Разве что пригласить на ПМЖ или только на летний сезон пол Китая. В планетарном масштабе происходящее отражает еще и проблему глобального потепления. Наш климат меняется, в Украине становится слишком сухо. Оставим пока в стороне угрозу затопления западноевропейских и многих других прибрежных низменностей вследствие повышения уровня Мирового океана. Местные региональные флоры не в силах противостоять зеленым волнам с юга. Пришельцы-сорняки шаг за шагом расширяют свои владения. За последние столетия, в основном со второй половины XIX века, исчезло множество местных растений, причем после ликвидации крепостничества вырубка лесов стимулировала этот процесс селяне увлеченно осваивали заповедные прежде участки примерно на десять процентов возросло число видов пришельцев адвентивных растений положение усугублялось тем что слабые на первый взгляд изменения видового состава так сказать качественное изменения с лихвой компенсируются количественными метаморфозами. Всего один агрессивный вид пришелец способен заполонить огромное пространство и вытеснить не только десятки местных видов растений, подобно завоевателям татарам монголам обрушившимся в свое время на сотни тюркских, славянских, кавказских племен, покоряя Европу и Азию, но и самый разумный вид на планете. Впрочем, по поводу степени разумности еще можно поспорить. Homo sapiens чрезмерно увлекающейся в последнее время переделкой и загрязнением природы. К слову сказать, почти 70% мирового загрязнения биосферы приходится на долю самого крупного в мире банкрота – США, население коих составляет лишь 5% от всего населения нашей маленькой планеты, на которой с каждым годом становится все теснее, грязнее и неуютнее. Что тут сказать? Загадили землю-матушку. Пора исправлять положение. Давно пора, если еще не поздно. Но это отдельная тема для другой статьи. А пока, внимание, будьте бдительны. Зеленые пришельцы наступают. Экспансия продолжается. Вы слушали статью «Зеленые пришельцы среди нас». Автор Андрей Рябаконь. Читал Олег Шубин.